Имидж. Встречают по одежке, а провожают по уму. Русская народная пословица. Внешний вид в современном обществе имеет огромное значение. Конечно, красивая и стильная одежда никогда не сможет прикрыть скудный ум своего хозяина. Пока человек не начал выражать свои мысли вслух, все смотрят на его образ. И не только на сам образ, но и на его составляющие. Одежду, обувь, аксессуары. Главный вопрос, который волнует большинство неравнодушных к собственному внешнему виду людей, это извечное противостояние между модой и стилем. Что же такое мода. А что такое стиль? Давайте попробуем разобраться.